Пассажир рейса Москва-Флоренция прошёл паспортный контроль, с достоинством забрал паспорт у пограничника и направился в VIP-зал. Там его уже ждала светловолосая девушка. Она сидела в мягком кресле и небрежно листала новости на экране смартфона. При виде мужчины она убрала гаджет в сумку и поднялась навстречу вошедшему. "Так быстро", одобрительно сказала она вместо приветствия. Когда этот амазод из Флоренции делал что-то не по первому разряду, — расправил плечи пассажир. — На самом деле я летел первым классом и прошел без очереди, — пояснил он, широко улыбаясь и демонстрируя белоснежный зубной ряд. — Интересно, его зубы светятся в ультрафиолете? — подумала блондинка, но вслух спросила. — Все прошло без эксцессов? — Разумеется. Я сопровождаю дипломатическую почту, какие могут быть вопросы к депкурьеру. А содержимое в Ализы не подлежит задержанию и досмотру. — С грузом все в порядке. В полном. Хорошо. Подбрось меня до Флоренции. Хочу пообедать в городе. Через час у меня обратный рейс на Снежный Север. Попросил Дилorenцо: "Вернусь нести тяжёлую вахту по культурному объединению наших городов. Хоть поем тут по-человечески", рассмеялся он. "Подброшу", рассеянно отозвалась блондинка, думая о чём-то своём. Только захватим ещё одного пассажира по дороге. Стефана поручили привести какого-то страхового агента из России, где он Стефано сказал, что встретил его, и они ждут нас в зале выдачи багажа. «Но, скажу я тебе, вывезти объект из страны, была та еще работенка», — стрекотал Дилоренцо по дороге. «Информация о нем по всем таможням. Я даже думал выдать его за дагестанский сувенир, но потом решил, что депочтой надежней. Зря, что ли, я Аташе». Он снова сверкнул улыбкой. Но вдруг резко затормозил, и насмешка сползла с его лица. «А что он тут делает?» спросил Ди Лоренцо, хватая спутницу за рукав и понуждая остановиться. Кто? Просердилась девушка такому обращению. Вот он, стоит боком разговаривает со Стефано. О, чёрт. Кипере блондинка рассмотрела того, о ком говорил Ди Лоренцо. Да, это меняет дело. Это в корне меняет дело, зашептал Ди Лоренцо, выталкивая спутницу из зала получения багажа, куда они уже было вошли, обратно в коридор. Ты, похоже, не сможешь поехать с нами, предположила девушка. «Очевидно, я не смогу поехать с вами», — передразнил ее спутник, с краденным ножом, находящимся в розыске, и в компании с «Русский силовик» при моем статусе. «Похоже, мы летели в одном самолете. Возьми такси, отвези кинжал сам». «Я не успею. У меня обратный рейс. Меня вообще не должно тут быть. Вот что, я отдам тебе груз и вернусь в веб-зал ждать свой вылет. Разбирайтесь без меня». А я, значит, смогу разгуливать с клинком в кармане пальто в компании с русский силовик, извитяно бросила блондинка. У тебя большая сумка. Мудром будем его на самое дно, сообщил Деларенцо, оглядываясь в поисках камер наблюдения. Я буду звенеть во всех рамках, не будешь всё должным образом упаковано. Приняв решение, он повеселел и потянул девушку в сторону туалета. Там для пущей приватности затолкал в кабинку. запер дверь и переложил содержимое своей сумки в её. А ревидорчик помахал ему на прощание уже в коридоре и удалился. Блондинка проводила его злым взглядом, вздохнула, изобразила приветливую улыбку и шагнула в зал выдачи багажа. Райнвальд стоял возле багажной карусели и гипнотизировал транспортную ленту, странно извиняющимся тоном обратился он к спутнику. Специально же регистрировался последним, чтобы первым получить багаж. Такое бывает, успокоил его собеседник по имени Стефано. Чемодан сейчас выедет. У нас всё равно есть время, пока мы ждём одного человека. Вот как, спросил следователь с некоторой извежливостью. С нами ещё кто-то едет? Итальянское гостеприимство должно быть распространялось не только на него. Когда Райнвальц договорился о встрече с предыдущим владельцем группы жертв Джураламо Абрако, то был весьма польщён предложением коллекционера послать в аэропорт за следователем своего шофёра. Впрочем, для сеньора Брока Райнвальд был представителем элитной страховой компании, приехавшим уточнить ряд деловых вопросов, касающихся знаменитого рисунка. Да, нали его встречают. Нали. Райнвальд оторвался от созерцания багажной ленты. Неужели? Нет, не может быть. Он снова упёрся взглядом в проезжающие мимо чемоданы. "Вон она как раз идёт", сообщил Стефано. Райнвальд посмотрел, куда указывает шофёр. Знакомое облако светлых волос приближалось к ним. «Нелли!» – растерянно произнес следователь. Сердце от неожиданности пропустило один удар. «Встретила?» – спросил Стефан у подошедшей девушки. «Мы разминулись. Ты встретил его раньше», – заявила Нелли, лучезарно улыбаясь. «Здравствуйте, Максим!» «А как же Мазо?» – упорствовал Стефана. «Максим!» – перебила шофера Нелли, бросая на него предостерегающий взгляд. «Ты все напутал, Стефана. Нашего гостя зовут Максим Райенвальд». «Не понял, что все это значит?» берифол на итальянском Стефана. Давай не сейчас, отмахнулась Нелли и перешла на английский. Говори по-английски, ты же видишь, наш гость не понимает итальянского. Прошу прощения, нашёлса Стефана. Я всё напутал. Вы уже забрали ваш багаж? обратилась Нелли к следователю. Как раз этим занимаюсь. Райнвальд подхватил чемодан с ленты. Рад вас снова видеть, Нелли. Вы знакомы? удивился Стефана. Совсем немного. Нелли посмотрела на Райнвальда. Когда я работала в России, он меня страховал. Вот именно, подтвердил следователь. Он преодолел эмоциональный всплеск и окончательно совладал с собой. Только вы что-то быстро уехали. Непредвиденные обстоятельства, пояснила девушка. Вы же в курсе, что гробница, объект, на котором я работала, под собственной тяжестью обвалилась в подземную карстовую пещеру. Лучшие инженерные умы России и Италии совместно работают над проектом подъема усыпальницы на поверхность. Как только это произойдёт, я вернусь. Идёмте, позвал Стефана, доставая ключи от машины. Они вышли из аэропорта. А вы знаете, Максим, вам ведь повезло застать сеньора Брако. Он буквально последний день во Флоренции, заметила Нелли, уже в машине. Стефана лихо вырулил на трассу и взял курс на город. На зиму сеньор уезжает на юг, в родную Калабрию, и там никого не принимают до весны. А перед отъездом всегда дает торжественный ужин на загородной вилле. «Вы как раз туда приглашены». «Загородная вилла», — хмыкнул Рейнвальд. «Но мы же заедем в город. Я оставлю вещи в отеле и переоденусь. Это займет не больше десяти минут». «Да хоть все двадцать», — великодушно разрешил Стефано с водительского сидения. «Я как раз заеду на заправку». Рейнвальд наскоро принял душ, обмотал полотенце вокруг бедер, вышел из ванной... И едва не подпрыгнула от неожиданности. В номере обнаружилась Нелли. Она практически слилась с занавеской. Непринужденно заведя руки за спину, девушка стояла недвижимая и смотрела в окно. Следователь по профессиональной привычке пробежал глазами по комнате. Все вещи, включая смартфон на прикроватной тумбочке, лежали там, где он их оставил. На первый взгляд ничего не пропало и не изменилось. Он устыдился своих мыслей, но лишь на мгновение. На вешалке у двери висело женское пальто. Под ним на полу стояла сумка. Мне казалось, я запер дверь, сказал Райнвальд. Он подошёл к кровати и откинул крышку лежащего на ней чемодана. О, эти старые флорентийские замки, никогда не знаешь, сработает ли собачка, беззаботно отозвалась Нэлли, поворачиваясь. Я хотела подождать в лобби отеля, но потом решила подняться, чтобы поговорить, а дверь мне уже дана открылась. И вот я тут. Девушка отделилась от окна и приблизилась к следователю. Ковер на полу полностью заглушил шаги. До Рейнвальда донесся легкий запах ее духов. Следователь продолжил копаться в чемодане, выбирая рубашку. За многолетнюю практику командировок он приобрел опыт идеальной упаковки багажа. Одежда, педантично уложенная Рейнвальдом по собственной системе, практически не мялась. Сейчас, выуживая рубашку, следователь отчетливо видел. В чемодан кто-то заглянул, незаметно, стараясь вернуть вещи на место, но, тем не менее, система была нарушена. Чем же я обязан такому обнадёживающему визиту прямо в номер? усмехнулся Райнвальд, откладывая рубашку на кровать. Одеваться при гостье не хотелось, ретироваться в ванные было не в его характере. Он развернулся и в упор посмотрел на Нелли. Кстати, номер довольно фише набельный. Девушка не спешила с ответом. Сейчас отели предлагают неплохие зимние скидки, сообщил следователь. Нелли приблизилась ещё на пару шагов. Уличный свет чуть насилился проникнуть в комнату сквозь неплотно сдвинутые бархатистые шторы. Райнвальд помнил, что когда он вошёл, в окно лилось закатное солнечное пламя. Подумав, следователь протянул руку и зажёг прикроватную лампу с абажуром. Жёлтый свет тускло озарил комнату, тени предметов легли на ковёр, стены, лицо девушки, она пока оставалась за пределами круга света и оттого казалась загадочной, загадочной и заманчивой. Повезло. Заметила Нелли: "Через несколько дней начнется рождественский сезон, всё в разы подорожает". Она подошла к следователю и встала напротив. Аромат духов стал слышаться сильнее, обволакивая ноздри Райнвальда теплом и притягательной горечью. "Знаешь", задумчиво произнесла Нелли, "несмотря на невозможную сырость и холод, я больше всего люблю зимнюю Флоренцию. Город всё так же живописен, можно гулять по улицам, когда замёрзнешь, пить горячий шоколад". туристов меньше, чем летом. И это идеальное время для посещения музеев, чтобы посмотреть древности. Древности. Мыслино Райнвальд недовольно фыркнул. Последний раз, когда ему довелось любоваться древностями, в этрусской гробнице, раскопанной в Подмосковье, в ней произошло убийство, а позже его самого чуть в этой самой гробнице и не захоронили. Одного и этого достаточно, чтобы началась аллергия на всякие европейские сокровищницы. Единственный приятный момент в том запутанном и грязном деле Знакомство с Аснелли. Она выступила экспертом по иструским находкам, и вообще всячески радовала глаз следователю. Он даже спасли ей жизнь, а она бросила всё и уехала, не попрощавшись. Ars longa, vita brevis. Примечание: жизнь коротка, искусство вечно. Латынь. Вздохнул Рейнвальд. Однако я зимой предпочитаю тропическое море. Вот я и думаю, зачем ты здесь? Мылядкинула волосы назад. Они блеснули золотом и пышной волной всколыхнулись над плечами, создав дуновение воздуха. Следователя окутало новое облако запаха духов. А духи ли это, задался он вопросом. Это тёплое, манящее благоухание, свежее и пряное одновременно, явно присущее самой девушке, её природный аромат. Рейнваль почувствовал, что его хвалённая уравновешенность, о которой слагали легенды коллеги и друзья, может не устоять под натиском привлекательности Нелли. «Ты хочешь проконсультироваться с сеньором брака, как он сообщил по вопросам искусства?» — подсказала тем временем девушка, не дождавшись ответа на свой вопрос. «Неужели нашлись следы когтя мании?» «Что?» — переспросил следователь, стараясь сосредоточиться. «Коготь мании — легендарный старинный артефакт, кинжал, обладающий собственным именем, всплыл в России в деле об убийстве в гробнице, стал орудием преступления и снова бесследно исчез во время беспорядков, вызванных нападением фанатиков на музей. Нет, коготь пока в Розыске, а я здесь по другому вопросу. Вы нырнул из размышления Ира Инвальд. Надеюсь, он найдётся. Налли провела ладонью по плечу следователя в жесте поддержки. Райнвальд вздрогнул от лёгкого касания её руки по его обнажённой коже. Полотенце, составлявшее его единственную одежду, было слишком слабой преградой, чтобы не допустить нарастающего в теле томления. Следователь протянул руку И погладил Наю по волосам. Расстояние между ними сократилось и стало совсем небольшим. Он почувствовал её тёплое дыхание на своей щеке. Они встретились взглядами и одновременно устремились вперёд, чтобы поцеловаться. Столкнулись лбами, а затем сомкнули губы, дыша одним воздухом, притягивая друг друга в крепкие объятия, заводила ладонь на затылок другого, запутывая пальцами в волосах, чтобы не дай бог не разорвался поцелуй. Казалось, он длился вечно. Наконец, Нелли судорожно вздохнула и в последний раз, пропустив сквозь свои пальцы волосы на затылке следователя, отстранилась. Райнвальд разочарованно выпрямился. Дыхание у обоих сбилось настолько, что понадобилось время, чтобы отдышаться и обрести способность говорить. Так зачем ты приехал, хрипло спросила Нелли. Следователь наклонился, чтобы поцеловать её ещё раз, но она упёрлась ладошкой в грудь Райнвальда, останавливая уточнить насчёт атрибуции одного средневекового рисунка, раньше принадлежавшего брако, неохотно объяснил следователь. Не в силах больше сдерживаться, он подался вперёд и снова поцеловал Нелли. Она отклонилась и поцелуй смазался. Подожди, девочка нежно провела пальцем по нижней губе Райнвальда. Я правильно понимаю, вот и здесь частным образом, не как русский следователь, Райнвальд кивнул. И никому не говорил, что связан с э полицией. Нет. И не говори. — с облегчением воскликнула Нелли. — Не надо. — Почему? — Мы, итальянцы, народ строптивый. Исторически привыкли протестовать, порой и не доверять властям, — уклончиво ответила девушка. — А южное пожилое поколение тем более. Для всех будет спокойней, если ты такая станешься страховым агентом, посланным уточнить рыночную стоимость произведения и его страховую цену. Хорошо? — Ладно, — согласился следователь. Нелли улыбнулась и перестала сопротивляться. Она провела ногтями по груди Райнвальда, прильнула к нему и запрокинула голову. Следователь коротко посмотрел девушке в глаза и впился в мягкие губы долгим поцелуем. Однако, когда он просунул руки под пушистый свитер Нелли и нащупав застёжку лифчика, стал его расстёгивать, девушка оттолкнула Райнвальда. "Всё, перевела дыхание Нелли. Сейчас Стефана вернётся, нужно быть внизу. Одевайся, я жду тебя в лобби". Она выскользнула из объятий следователя. Наскоро привела волосы в порядок перед зеркалом у входной двери, подхотило пальто с вешалки и ещё. Райнвальд яростно втянул надрёмя воздух, подхватил с кровати пухлую декоративную подушку и со всей силы запустил ею в дверь.